На следующий день после планерки генерал Орлов даже не упомянул о произошедшем нападении. Только после того, как все остальные сотрудники разошлись по своим кабинетам, он нахмурился. «Лев Иванович, понимаю, что может рано спрашивать, но ты сам как думаешь, откуда ветер дует? Из-за чего нападение и записка?» Гуров пожал плечами. Он всю ночь и утро напролет не останавливался в своих размышлениях, не замечая ничего вокруг. Начальник предложил. «Может, с женой махнешь куда-нибудь на недельку, пока результаты экспертизы не будут готовы? Отпуск за свой счет я тебе подпишу, работа, работай, а ты мне нужен живой, здоровый!» «Спасибо. Думаю, результаты экспертизы сильно картину не изменят». Гурову не хотелось рассказывать начальству, что помимо официального расследования о похищенных миллионах, он еще дополнительно ищет причины исчезновения бармена Андрея Леонова. При всем теплом отношении генерал Орлов не понял бы, с чего такое рвение наказалось казалось бы, пустом месте. Ведь нет даже заявления или признаков преступления, ничего, кроме маленьких странностей да волнения психически больного Федора. Лишь интуиция, будто натянутая веревка, не давала опытному оперу отбросить этот мелкий эпизод в сторону, все время подталкивая к поиску ответа на вопросы. Что делал парень в метро и куда он исчез после сумасшедшей злополучной пятницы? Для генерала же сейчас было важно отвести угрозу от своего сотрудника. Несмотря на дефицит кадров, Орлов готов был рвать и метать ради своих подчиненных, и Петр Николаевич озвучил свое решение. «Дело у тебя в производстве оставляю одно, жених депутатский с миллионами». По тону было понятно, что он крайне взволнован свалившейся на друга проблемой. Поэтому отрабатывайте в первую очередь всех персонажей по этому делу. По текущим делам в отделе пока пауза у вас. Что можно по срокам? Пускай лежит. Если горит где-то, то черновцу поручение накидай. Он вроде на поправку пошел. Пускай свежим воздухом дышит. Полезно для дыхательной системы и микробов в отделе поменьше. Ставлю тебе в помощь, Кричко. Сам старайся по возможности в тень уйти. Отрабатывайте сегодня все версии. «В университете данные на одногруппниц Прохоровой. На вечер операцию с ловлей на живца запланируйте. Пускай там этот ловелас укажет, где он девицу подцепил. Ну а дальше все как обговаривали. Если какие вопросы, новости, сразу мне докладывайте». Он проводил оперативников до двери своего кабинета. Напоследок крепко сжал руку Гурову. «Лев Иванович, если какая помощь нужна, ты только скажи. Мария хоть насколько пускай к нам переезжает. Комната свободная есть». Если хочешь, ключи от домика в Свидлове выдам. Там печка есть, вода, телевизор. Рай, а не дача. Спасибо, Петр Николаевич. Сегодня отработаем со Стасом все оперативные мероприятия, и я с женой поговорю вечером на эту тему. Казалось, что над Гуровым навис Ореол невидимой смертельной угрозой, потому что обеспокоены были почти все сотрудники управления уголовного розыска. Даже секретарша генерала Верочка, поймав выходящего оперуполномоченного в дверях, зашептала. «Лев Иванович, у меня от мамы квартира осталась. Берите ключи и живите там сколько угодно, ни копейки с вас не возьму. Главное, ваша и Машенькина безопасность. Никто знать не будет о вашем месте новом. Я под пытками не расскажу секрет». Гуров благодарил и отказывался от предложений помощи. С одной стороны, было приятно, как хорошо относятся к нему коллеги, а с другой, сколько так он сможет прятаться с женой. Ни он, ни марии не готовы отказаться от любимой работы, скитаться по чужим квартирам и бояться собственной тени. Нет, он как можно быстрее даст бой незримой опасности, а не станет убегать от нее и прятаться. В кабинете Кричко предложил. — Ну что, разделимся? Я в университет, чтобы тебе не светиться, если вдруг та девица там до сих пор учится. А ты Громову в больницу снова. Вытряси из него душу, но анкету этой фальшивой Алины найдите. — С фотографиями что делать, Стас? Если вечером хотим организовать свидание, то нужны крутые фотографии для регистрации в приложении. — Сейчас все будет! — выкрикнул Кричко уже из коридора. Через пятнадцать минут он вернулся с ворохом вещей. Покрутившись у зеркала с расческой, Стас натянул белую водолазку и кожаный пиджак из своего улова. — Так, я сейчас у стены встану и буду позировать, а ты фотографируй. И он вручил Гурову свой смартфон. От происходящего Лев не выдержал и расхохотался. До того забавно выглядел Стас, застывший серьезным лицом у стены со старой, местами ободранной покраской. «Ты уверен, что миллионеры в таких интерьерах обитают?» лёва какой ты дремучий! Сейчас такие программы для обработки фоток, что я в два счета окажусь на море или в коттедже. Ты просто упадешь, какой красавчик получится! Никто не устоит! Так, давай к ну теперь, там свет другой!» Кричко в азарте смахнул пачку распечаток на пол и бросился переодеваться теперь в мягкую сорочку и замшевый пиджак. «Ты чего бухгалтерию это с собой все таскаешь?» — выкрикнул он, застегивая голубую рубашку. «Да пришлось из машины забрать, катаю туда-сюда», — поморшился Гуров, не любивший незаконченности в делах. «Времени сегодня на изучение документов опять не удалось выкроить, придется посвятить этому ночь». Почти час Кричко, как показалось Льву, кривлялся перед камерой в разных нарядах. Опер еле удерживался от смеха, но в какой-то момент напарник нахмурился. «Хватит гоготать, я для тебя так-то стараюсь, а не для того, чтобы девчонок склеить. Мне еще жене надо как-то объяснить, что это за задания такие в уголовном розыске, по ресторанам с девицами шляться Ладно, извини, я думаю, что хватит, полсотни фотографий вышло». «Ага». Кричко увлеченно принялся тыкать в экран смартфона. «Ну все, через пару часов будет готов миллионер Станислав. Так, давай до больницы тебя подкину, а потом в университет». «Не надо, до метро довезешь и дальше я сам. Там пять минут до больницы пешком. Место людное, никто не полезет при стольких свидетелях». Стас сокрушенно вздохнул, но возражать не стал. «Все-таки Лев взрослый человек и сам решает, как избежать опасности». Возле метро он проводил Гурова взглядом до спуска по лестнице. Внутри под иронии и шутками оперативник скрывал тревогу за своего друга. Такова жизнь оперативника, ведь каждое преступление включает двух участников – жертву и преступника, который винит чаще всего не себя за совершенное беззаконие, а выплескивает негатив в сторону сотрудника уголовного розыска, что раскрыл преступную схему. В метро Гуров подошел к уже знакомой дежурной по станции. — Здравствуйте, помните меня? По поводу парня с татуировками к вам недавно подходил. — Помню, — кивнула работница метрополитена. Краем глаза она не переставала во время разговора следить за потоком проходящих через турникеты пассажиров. — Вы говорили, что станция закрыта для пассажиров по расписанию. В нерабочее время здесь бывают сотрудники метро? — Конечно, все это хозяйство в чистоте и порядке держать надо. «А когда, если не по ночам?» «Днем тут толпа вечно. Уборщики, электрики, монтеры, механики, инкассация, жетоны собирает. Это для вас метро закрыто. На самом деле у нас тут день и ночь работа кипит». «Как мне узнать, какие работы проводились ночью с пятницы на субботу?» заинтересовался Гуров. Женщина недовольно ткнула в объявление на стене. «Вот телефон администрации. Туда звоните. У меня свои работы хватает. Еще ночью тут сидеть». Несмотря на ее неприветливость, Лев вежливо поблагодарил, списал цифры в заметке на телефоне, которыми пользовался вместо привычного блокнота, и прошел к поездам. Там уже росла толпа пассажиров. Он краем глаза посматривал по сторонам, прикидывая метраж станции и расположение выходов на землю. Зашумел поезд, показался свет из туннеля, и толпа стала приближаться к краю платформы. За несколько секунд до приближения состава лев, окруженный людьми со всех сторон, вдруг почувствовал сильнейший удар под колено сзади чем-то острым. Нога мгновенно онемела, подогнулась, и он полетел головой вперед прямо под несущийся поезд. Кругом раздались крики. В последнюю секунду льву удалось ухватить левой рукой чей-то тяжелый чемодан на самом краю. Отрывка чемодан с жутким грохотом съехал на колесиках, угодив в проем между платформой и металлическим боком поезда. Это помогло. Оперу удалось оттолкнуться от падающего тяжелого предмета и откинуться назад из смертельной пустоты над рельсами. Над ухом поднялись крики, кто-то ухватил льва за воротник рукава куртки, оттащил подальше от края платформы. Он вырвался из чужих пальцев, вскочил на ноги и принялся озираться в поисках того, кто попытался столкнуть его с края платформы, прямо под прибывающий поезд. Уже среди пассажиров началась суматоха и паника. Женщины кричали, таща за собой детей. Зеваки стояли с телефонами наготове. готове. Молодой парень с громкой руганью пытался вытянуть свой накрепко застрявший чемодан. От головного вагона, расталкивая пассажиров, бежал полноватый машинист, а из открытых дверей вагонов на платформу хлынул поток людей. Многие бросились к выходу. Через толпу пробиралась та самая дежурная по станции, с которой Гуров разговаривал несколько минут назад. Машинист накинулся сначала на парня. «Ты что творишь, придурок? Ты что, чемодан свой придержать не мог? Под статью пойдешь за хулиганство и платить еще будешь ущерб». Он пнул было по чемодану, как завыли, перекрывая крики толпы, сразу два голоса. Парень закричал, протестующий бросился прикрывать свой багаж от дальнейших повреждений. «Да я вообще ни при чем, это вот!» Он нашел глазами гурова и ткнул в него пальцем. «Вот он! Он с платформы чуть не спрыгнул, но ну, а чемодан мой споткнулся! Это я в суд подам за порчу имущества Я на самолет опоздаю, у меня путевка!» «Не трогайте, не трогайте сумку, то есть чемодан!» Надрывалась дежурная, пытаясь пробраться через толпу, бегущую к выходу. «Это опасно! Отойдите от него!» Кто-то снова ухватил крепкими пальцами льва за воротник и над духом пробасил «Держу его, суицидника этого! Прямо под пояс чуть не сиганул! Ну все, дурень, сейчас поедешь в полицию, а потом в дурдом!» Крепкий усатый мужичок цепко держал Гурова за куртку. Он попытался скинуть захват. «Отпустите, я сотрудник полиции. Меня толкнул кто-то, пытался убить. Вы видели, кто рядом со мной стоял?» Мужичок недоверчиво закрутил головой. «Ага, рассказывай тут, полиция. А чего не президент сразу?» Но хватку ослабил. Сбоку уже налетел машинист, красный, в каплях пота от пережитого стресса. Он с размаху толкнул Гурова в грудь. «Ты что творишь, урод? Да я бы сел из-за тебя! Ах ты ублюдок!» Лев отклонился в сторону, чтобы уйти от кулака машиниста, летящего прямо в лицо. Мужичок опасливо отскочил в сторону и забормотал «Так, мужики, мужики, потише! Тут общественное место! Сейчас полиция прибудет и разберется, сам или не сам он прыгнул!» По лестнице и правда уже бежал наряд полиции, который вызвала дежурная. На ходу один выкрикивал предупреждение. «Всем на пол лечь!» Гуров предупреждающе поднял пустые руки вверх, показывая, что у него нет оружия, хотя сам еле сдерживался, чтобы не начать кричать в диком приступе злобы. Его только что чуть не столкнули с платформой, а поднявшаяся суматоха дала возможность преступнику уйти незамеченным. Даже те, кто стоял рядом, не видели, почему оперативник потерял равновесие и полетел головой вниз. В такой толпе и на камерах не будет видно удара по ноге, только останется опознавать и разыскивать из десяток случайных пассажиров, что стояли вблизи от него 10 секунд назад. Сейчас он чувствовал себя поверженным боксером, которого уложил на пол ринга второй пропущенный удар. Голова идет кругом от напряжения, мысли лихорадочно мечутся из-за близкой опасности, только больше он не пропустит ни одного удара и не позволит отправить себя в нокаут. Полицейские были уже совсем рядом, с опаской посматривая на Гурова. Он спокойно кивнул им и, не опуская рук, представился. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Гуров, удостоверение во внутреннем кармане, можете достать и взглянуть. Он прекрасно понимал, что сейчас наряд настороженно относится к любому, кто даже просто сделает резкое движение. Они получили сигнал не то о суициде, не то о нападении, поэтому сами не знают, что ожидать от крупного мужчины который представляется опером но при этом может оказаться кем угодно и выкинуть что угодно, в том числе открыть стрельбу, достать нож или грохнуть взрывное устройство, что в условиях маленькой площади, огромного скопления народа и узких выходов на землю принесет жертвы и травмы. Один из наряда, невысокий рябой паренек, решился и сунул руку в нагрудный карман сотрудника «УГРО». При виде удостоверения он смутился, мазнул взглядом по документу и вытянулся, опустив свою дубинку. — Прибыли по срочному вызову, господин полковник. Поступил сигнал о происшествии на станции метрополитена. Лев Иванович кивнул. — В толпе кто-то пытался меня столкнуть с платформы под поезд. Хорошо, что удалось ухватиться за чемодан и отклониться назад. Но аварии все-таки не удалось избежать. — Давай так. Он мельком кинул взгляд на погоны крепыша. — Сержант, наводить порядок. В чемодане ничего опасного просто надо помочь парню вытащить его он на самолет опаздывает давай народ успокоишь а потом уже займемся протоколами мне звонок нужно срочно сделать пока представители правопорядка занимались машинистом и его поездом освобождали застрявшие чемоданы набирали свидетелей произошедшего лев присел на лавочку и набрал крючко потом орлова рассказав им о новом нападении Взволнованный генерал пообещал тотчас же лично забрать Машу из дома и доставить к себе в квартиру на ночевку, пока они решат, где можно организовать укрытие для семьи Гуровых на длительный срок. Теперь самое трудное было — звонок жене. Она взяла трубку сама, веселая, полная энергии, и принялась тут же щебетать. «Лёва, я только хотела тебе звонить. Ты на обед заехать домой не хочешь?» Я тебе отбивных их нажарила. Хочешь, в отдел приеду. Со Стасом закатите пирушку. Солнышко, тут... Он замялся на полуслове, не зная, как рассказать помягче о том, что чуть не погиб под поездом метрополитены. Кажется, опасность гораздо более серьезная, чем мы думали вчера. Тебе придется пока покинуть квартиру. Скорее всего, за мной следят и... Хорошо. Голос у Марии был совершенно расстроенный, но она, как обычно, держалась мужественно, реагировала, словно солдат на приказ командира. «Что взять с собой?» «Пока бери документы и смену одежды. Вечером или ночью я привезу тебе все, что понадобится дополнительно. Никому не открывай дверь, за тобой приедет лично генерал Орлов. Откроешь только после двойной проверки, по кодовому слову». «Хорошо». По коротким ответам он понял, что Мария еле сдерживается, чтобы снова горько не разрыдаться, но ничего не поделаешь, серьезный разговор об опасной работе мужа состоялся у них еще до свадьбы, и каждый год оперуполномоченный не уставал повторять инструкцию на случай напряженной ситуации, уезжать в авральном порядке из дома можно лишь по согласованию с мужем. Доверять человеку после двойной идентификации, после того, как Лев подтвердит, что за Марией приедет именно этот посланец, и потом условным словом сообщит, что можно выходить из квартиры. Пока полиция метрополитена возилась с протоколами, Гурову пришлось ждать в небольшом помещении, где располагался пункт полиции. Поначалу он попытался на записях камер отследить, кто же стоял рядом с ним и мог так технично ударить под колено. Да только на маленьком экране толпа людей смотрелась невнятной черно-белой массой. Различить лица или отдельные движения было невозможно. А после его падения на пол, толпа и вовсе сгустилась, принялась хаотично двигаться, потом разбегаясь во все стороны. Все это время Кричко слал и слал ему на телефон свои обработанные фотографии, удивляя напарника возможностями фотошопа. На фоне морского берега, на борту яхты, рядом с шикарным загородным домом, посередине многоцветной улицы зарубежной страны, смотрел проникновенный и немного дерзко, явно состоятельный симпатичный мужчина с небольшой аккуратной щетиной, в стильных нарядах и с солидными часами на запястье. Следом за фотографиями Кричко принялся страчить сообщение. «Ну что там, кого хмурять Ты выяснил?» Пришлось Льву оперативно связываться по телефону с пострадавшим и просить скинуть данные девушки Но Громов с возмущением пожаловался, что лже Алина уже успела удалить анкету из приложения. Пришлось пойти более долгим путем. Давайте так, можете просмотреть анкеты подходящих по возрасту и внешности девушек, выбрать всех, кого сочтете похожей на Алину. Я прибуду к вам через час и уже вместе постараемся понять, под чьей личиной она снова обрабатывает мужчин. — Ну хорошо, — капризно протянул Игорек. — Только это такая огромная работа. Вы хоть представляете, сколько там девушек зарегистрировано? — Не представляю. Я женат и жену люблю, — сухо отрезал Гуров. — Мы можем прекратить поиск похитительницы, если вы не хотите сотрудничать. — Ну что вот вы, товарищ Гуров, сразу так в штыки и все воспринимаете? Раз надо, то посмотрю. В голосе Громова зазвучал испуг. В конце концов, все формальности были выполнены, и Гуров двинулся к выходу, уточнив у полицейского, который был на вызове. Где узнать в администрации метрополитена, кто из сотрудников технических служб был на этой станции в пятницу ночью? Есть какой-то журнал или отчетность с фамилиями работников и временем их присутствия? Сержант хмыкнул и повел плечом. «Можно, конечно, у бухгалтерии в техническом отделе сделать запрос, но...» Он иронично улыбнулся. В метрополитене до сих пор, как в Советском Союзе. Бюрократия и при этом полное разгильдяйство. Даже не знаю, записывают они где-то или нет, кто у них и когда работал, на какой станции. У технических работников почти у всех есть универсальные ключи от дверей и переходов, поэтому персонал перемещается, как им вздумается. «А вы можете мне эту информацию добыть?» – попросил оперативник. «В ночь с пятницы на субботу кто был из сотрудников на этой станции в период с трех часов ночи до открытия?» «Не обязательно официальные записи, это моя личная просьба». Сержант кивнул согласно, почему бы и не помочь оперу, тем более тот терпеливо выждал, пока все официальные бумаги будут заполнены, хотя в таком звании мог бы давно уже устроить им скандал, обложив ругательствами. А этот простой мужик общается не свысока, понимая, какая непростая работенка свалилась на наряд из-за события на станции. Из-за дела, где дежурные полицейские все еще проводили опросы свидетелей, Гуров вышел с тревожным ощущением, что преступник все время где-то рядом, и не просто преследует его, а еще и обходит на пару ходов. Ему очень хотелось позвонить Марии, проверить, все ли в порядке. Она как раз добралась до квартиры Читы Орловых, и теперь Лев, убедившись, что жена в безопасности, сосредоточился на работе. Он должен срочно распутать это дело, чтобы их семья могла перестать скрываться и вернулась к обычной жизни без страха и угроз. В больнице Игорек Громов, теперь не в больничной пижаме, а в шелковом халате, сокрушенно вздыхая, показал оперу фотографии из нескольких анкет. «Вот это и, кажется, вот это еще». Он в задумчивости листал и листал фотографии на экране. Или, кажется, может быть, вот это, хотя у Алины были формы более округлые, волосы вроде бы светлее. Какого цвета глаза, форма носа, особые приметы, родинки, шрамы? Привычно начал опрос Гуров. За долгие годы работы он знал, как бывает трудно получить описание преступника. Жертвы от стресса ничего не могли вспомнить, путались в простых деталях, поэтому приходилось направлять их память, обсуждая каждую деталь. «Глаза, глаза я не помню, то ли зеленые, то ли серые, светлые какие-то», — развел руками помощник депутата. Жениться собирался и даже цвет глаз не помнит. Про себя хмыкнул Лев, но озвучивать свои мысли не стал. Зачем смущать потерпевшего? Тот может замкнуться от едких замечаний и начать давать односложные ответы. «Родинка есть, есть!» — обрадовался Игорек. «На ухе, на мочке уха, небольшая точка. Я поначалу подумал, это сережка, а потом спросил, почему она не носит парную. Алина объяснила, что это родинка. Я сразу обеспокоился. Ведь все родинки и пятна на коже могут быть потенциально опасны. Вдруг меланома? И что мне делать потом с больной женой? Это же огромные деньги на лечение. Тем более дети, наследники с такой генетикой. Это опасно». В палату ворвался взлохмаченный Кричко, он с ходу плюхнулся на стул, вытянул свой смартфон, схватил телефон Громова и начал лихорадочно тыкать на кнопки. «Приметы есть?» «Родинка на ухе», — коротко бросил Лев, а сам дальше продолжил опрос Громова. «Хорошо, рост у нее какой?» Тот рассуждал, лежа на кровати. «Даже не знаю, она на каблуках была оба раза, цоколы каблучками, ведь это так женственно!» Я сразу ей написал, что не понимаю этой современной моды на кроссовки и бабушкины туфли. Женщина должна быть прекрасной, манить, платье туфельки на каблуках, макияж должны быть обязательно. Она же со мной будет выходить в свет и общаться с состоятельными людьми, с представителями государственной власти. Давайте покороче. Гуров оборвал его философию на полуслове Волосы какой длины и цвета? Еще особые приметы есть? Смеется красиво, как будто колокольчик звенит. Вздохнул Громов и снова рассыпался в многословии. хорошая из нее вышла бы жена, и зачем ей понадобилось заниматься кражами? Жила бы у меня распрекрасно, хоть красивую жизнь увидела. Ведь у меня столько возможностей, сначала в депутаты, потом в министерство, а потом, может, и управление страной. Кричко не выдержал и насмешливо хмыкнул. Громов очнулся от своих мечтаний и заерзал на кровати. «Ну что, когда вы ее уже поймаете? Осталось всего пару дней. Мне еще технику покупать». «После задержания деньги будут изъяты и приобщены к делу. Обратно вам их вернут после судебного решения. Процесс займет от трех месяцев до полугода». Снова сухо отрезал Лев Иванович, чтобы пострадавший не грезил выдумками о том, как бравые опера завтра принесут ему обратно два миллиона, прямиком в больничную палату. «Понятно». Громов поджал губы и демонстративно принялся звонить начальству. Он еще долго жаловался депутату на то, что все идет очень медленно, просил посодействовать, поднажать, но оперативники его уже не слушали. Пальцы Кричко отбивали текст на кнопках экранной клавиатуры, а Гуров за его спиной наблюдал за процессом соблазнения. После парочки дежурных фраз и упоминаний вскользь о путешествии в Россию на пару дней по делам своего бизнеса, Стас начинал отвешивать комплименты и просить фотографию уха, намекая на подарок в виде сережек. Из целого ряда девиц оперативники одновременно ткнули в снимок молоденькой симпатичной блондинки по имени Алена, которая улыбалась в камеру, кокетливо заправив завиток заушка и обнажив крупную мочку с точкой родимого пятнышка. «Вот это она!» — снимок молодой девушки предъявили для опознания Громову. Помощник депутата всмотрелся в фотографию и пожал плечами. «Да вроде похоже, только у этой грудь маловато, у моей была побольше». Ответа на его возражение не было. Опытные опера понимали, что девушки могут легко имитировать формы специальным бельем, так что размеры груди вовсе не особая примета. но все, приглашаю на вечер на свидание», — азартно принялся за переписку Стас. Гуров же по второму кругу принялся расспрашивать пострадавшего о деталях свидания, вызнавая все до мелочей. Вдруг всплывет что-то в памяти Громова, что поможет следствию. Стас на больничном стуле недовольно нахмурился. «Отказывается? Может, опасается? Решила пока не активничать? Дави на жадность, предложи, ну, не знаю, лучший ресторан или клуб в городе». Как и коллега, Лев наполнялся охотничьим азартом при виде подозреваемой, которая вот-вот готова выйти на контакт. «Уже!» От досады Речко пробежался по периметру палаты и снова уткнулся в экран телефона. «Ну-ка, вот у нее в анкете что-то про собак, пишет, что обожает их, а мы сейчас вот так». Стас волновался, будто играл важную шахматную партию просчитывал реакцию соперника на свои ходы. В разговор влез Громов. «Странно, Алина говорила, что у нее аллергии на домашних животных. Я вообще против шерсти и грязи. Гулять опять же с ними, убирать, расходы дополнительные». «А вы рассказывали об этом в личной переписке?» — уточнил Гуров. «Конечно!» — Громов с удивлением взглянул на опера. «А как же еще? Ведь я выбираю себе жену и сразу обозначаю свои правила семейной жизни, чтобы девушка выучила их и соблюдала. Выучила и сделала вид, что на все согласна». — хмыкнул про себя Лев. Ему очень хотелось объяснить напыщенному Игорьку, что именно таким крючком и зацепила его лже Прохорова. Разузнала все требования к будущей жене и просто поддакивала, соглашалась с каждым пунктом, скрывая свою настоящую личность, при этом создавая образ идеального варианта для женитьбы. Но при взгляде на Игорька, который по-царски раскинулся в шелковой пижаме на множестве подушек, продолжая рассуждать о правилах своего личного домостроя, Гуров мысленно махнул рукой, этого мужчину уже не изменить, так и будет метаться по сайтам и приложениям для знакомств, в поисках несуществующего идеала. Хотя, может быть, эта история станет ему уроком, и он будет более осторожен впредь, не создавая идеальные условия для беззакония. «Есть! Попалась!» — торжествующе воскликнул Кричко. «Договорился. В десять вечера в калейдоскопе встречаемся. Что ты ей пообещал? На вертолете туда доставить?» Любопытство так и сжигало приятеля, как это так быстро провернул все Стас с осторожной девушкой. аня приятель хихикнул. «Собаку! Сказал, что у меня щенок лабрадора, ее любимой породы. Пообещал прогулку в парке с собакой» она сразу согласилась. «Странно», — задумался Лев. «Охотницам за богатством подобное поведение несвойственно». «Да что, все очень даже сходится». Стас не желал сомневаться, что попал не в ту цель. «Родинка, имя похожее взяла, чтобы не путаться, Алена, Алина, очень близко, а с собакой просто кокетничает, чтобы подчеркнуть, какая она немеркантильная Рестораны и ужины не нужны, романтичная прогулка в парке с собакой, а потом со второй встречи начнет уже проявлять себя. У нас нет времени для второй встречи, надо сейчас ее брать, сегодня. Лев вспомнил о горьких слезах и испуганном голосе Марии. От тяжелых мыслей все сомнения сразу улетучились. Надо брать девицу, пока она согласна на встречу, а не залегла на дно или не сбежала в другую страну или город. После этого его жизнь станет такой же, как прежде, а Мария вернется в театр и домой. Оставшиеся пару часов до встречи в ресторане они провели в машине, подальше от любопытного Громова, обсуждая детали операции. Каждая минута тянулась долго, Льву хотелось уже как можно быстрее закончить операцию, отправить преступницу за решетку и обрадовать Машу хорошими новостями.